глава 37 Дом, в котором бывал ринго, появляясь в Паперленде, был большим и по-хорошему запущенным. Мы бы даже сказали стильно запущенным. Огромный такой домино, в котором если и делали когда-то ремонт, то сочли за благо вовремя остановиться и больше никогда этим гнусным и неблагодарным делом рук не морали. Можно было сказать, что данное жилое пространство тщательно неорганизованно. Глядя на дверь, можно было сделать одно из двух предположений. Ее либо приоткрыли в ожидании гостей, либо вообще никогда не запирали. В принципе, Шуррет нисколько не занимало, поэтому он толкнул дверь, расширяя проход, и вошел внутрь. «Это было настоящее жилище мужчины!» Повсюду валялись самые разнообразные дорогие мужские игрушки. Кино- и видеокамеры, сигары, наручные и карманные часы, зажигалки и ножи всех мастей и фасонов. И, конечно же, посреди большой комнаты, в которой оказался Шура, в окружении пальм и аквариумов стояла ударная установка. «А как же? Как без нее обойтись?» все таки барабанщик. Правда, на барабане валялись пустые баночки из-под йогурта и палочки от эскимо вперемешку с серебряными ложками. Так их Шура увидел именно серебряными ложками. Ринга встретил его с влажными волосами и в купальном халате. Судя по луже воды возле самого большого аквариума и полежавшему там же мокрому аквалангу, Он, если можно так выразиться, совсем недавно занимался дайвингом. В левой руке у него был йогурт, а в правой он держал наполовину съеденное мороженое. Видимо, добывал из него палочку для предстоящей трапезы. «Обожаю йогурт!» – жизнерадостно объявил он Шурочке вместо приветствия. «У меня ведь гастрит. Однажды заметил, что если съедаю йогурт, сидя за барабанами, то желудок не болит». А за столом болит. Какофония какая-то. Во всех смыслах. Вот и приходится барабаны пачкать. А они дорогие. Oyster Black Pearl. Это тебе не в тапки гадить. Но желудок дороже. В смысле, дороже, чем йогурт. Насчет барабанов я, если честно, не уверен. А, слушай, А ты, случайно, не в курсе, сколько сейчас новый желудок стоит? Если не очень дорого, я бы купил Ну так, про запас, на всякий случай А ты мне его потом поменял Ну, когда старый совсем работать перестанет Ты ведь доктор Я не по этой части, сказал Шурочка Не зная, как относиться к такому вот Бесхитростному предложению А по какой же? Я юниколах Нет Нет, по твоей части Я себе ничего покупать не буду И не предлагай даже Зачем оно мне? Да и денег лишних нет Кожу вон на барабанах поменять надо Она знаешь какая дорогая А ну да, я ж говорил уже Ринга говорил и говорил Не переставая Наверное, утомился, молчать поглощая Поглощаясь лечебной целью йогурты На барабанах Устал я что-то Стар жалобно посмотрел на доктора Словно подтверждая его мысли Как-то прямо устало-устал Даже устательно Устательная это ж сильнее, чем устала, ведь правда? Да ты проходи, садись, выпьем чего-нибудь Ты, например, Джонни Уокера, у меня есть Blue Label А я, например, простоквашки, для здоровья, с колесами У меня такие классные колеса где-то здесь есть, садись, садись Мы сейчас это устроим, для приятности беседы Старый двигался по комнате, не умолкая и не останавливаясь Сшибая горшки с растениями Чудом уворачиваясь от аквариумов с диковинными рыбами и осьминогами Притаившимися среди водорослей и камней За это время он успел включить и выключить три магнитофона Два кассетных и один катушечный Причем на катушечном он еще чуть-чуть развлекся С помощью какой-то рукоятки Плавно увеличивая и уменьшая скорость Это меня полно учил. — гордо сообщил он Шуре, — разбить пару стаканов и зашарашить кулаком по большой медной тарелке из расширенного состава своей знаменитой ударной установки. Наконец он плюхнул на проигрыватель пластинку «The Dark Side of the Moon», выкрутил громкость на максимум и неожиданно подмигнул Шуре. Шура машинально мигнул в ответ и понял, что все, творившееся здесь мгновение назад, было просто игрой. Взгляд ринга был спокойным и умным, даже, пожалуй, мудрым. Убедившись, что гостю все ясно, Стар улыбнулся и сказал. «Самая подходящая музыка для такого случая. Морфей под нее всегда засыпает. Так что, по крайней мере, в данном контексте, пинг Флойд» трудно переоценить. Тебе нравится?» «Нравится. Один из любимых альбомов», — ответил Шура. «Это первое издание». — с гордостью кивнул Ринго на проигрыватель. — Квадрофоническое. Шура действительно обратил внимание на то, что звук шел со всех сторон. Это и в самом деле впечатляло. — Тот Морфеев сейчас крышу сносит, — засмеялся Ринго. — Так ты зачем пришел? — А ты что, гостям не рад? — улыбнулся в ответ Шура. — Дело у меня к тебе. — Тогда рассказывай. — Ринго? Удобно устроился в кресле Свернул сигаретку И с удовольствием задымил «Любишь ты, однако, посиборитствовать» Отметил доктор, тоже устраиваясь поудобнее «А ты не любишь» Удивился Ринга «Я до сих пор только одного такого встречал Который креслу предпочитает простую циновку» «Ты от Джорджа?» «О нем, конечно, но ему надо Он иначе свой любимый «Иннерлайт» Не сможет видеть. По крайней мере, он так думает. А я парень простой из бедной семьи, поэтому никогда ни от чего хорошего не отказываюсь. Ты, как я понимаю, тоже. Почему? Потому что, будь иначе, тебя бы здесь не было. Так что у тебя за дело? Шура нервно повел плечами. До него вдруг дошло, что он не знает, что сказать этому добродушному человеку с голубыми глазами, огромным носом и пышными усами. Человеку, который сейчас сидит напротив и смотрит на него добрым и мудрым взглядом. Поэтому он поступил так, как в последнее время привык поступать в подобных случаях. Вытащил из кармана трубку и начал ее набивать. Набивал долго и старательно, потом долго и старательно раскуривал, и все это время Ринго, не отрываясь, смотрел на него. Потом вздохнул и тихонько пропел. Would you believe in a love at first sight? Yes, I'm certain that it happens all the time. Правильно. Little help from my friends, воскликнул Шора. С этого все началось, и он рассказал Ринга обо всем, что с ним произошло за последнее время. Причем рассказывая, он уже не был уверен, что времени нет. Ринго слушал внимательно, не перебивая, не задавая уточняющих вопросов, он как будто слушал радиопьесу. По его лицу ничего нельзя было понять, оно оставалось неизменно доброжелательным. Наконец, когда Шура то ли от волнения, то ли от обилия переживаний начал повторяться, Стар, постучав по подлокотнику кулаками, сказал «Я должен попросить у тебя прощения». Дело в том, что я уже знаю кое-что из рассказанного тобой Подсмотрел, когда в прошлый раз здесь был Да пожалуйста, я же все равно тебе сам все рассказал Ты не понимаешь Во-первых, я подсмотрел Вторгся в твое личное пространство без твоего разрешения А во-вторых, я, не слыша твоего рассказа, не мог знать твоего отношения к происходящему И у меня могло сложиться превратное мнение Сложилось? В общем, нет, так, по мелочи Значит, нет проблем Тем более, что, как я понимаю, ты не один такой Воиерист Усмехнулся Шура, вспомнив разговоры с Джоном и сержантом И другие, в отличие от тебя, извинения не просили Это их дело, мягко сказал Ринга. Я отвечаю за себя Хорошо, извинения приняты Так чего же ты от меня хочешь? Совета? Разъяснений? Не знаю. Наверное, и того, и другого Шуру пожал плечами. Пожалуй, все-таки нужно выпить. Стар встал с кресла и подошел к барной стойке, стоявшей у дальней стены. Ты что предпочитаешь? Водчонку. Водку? Не знаю, найду ли. Так, виски, виски, джин. А, вот! Граппа! а просто водки нет. Шура не то чтобы не любил граппу, он ее просто никогда не пробовал. Читал где-то о том, что так называется виноградная водка, но вкусить не довелось. Да и откуда в Советском Союзе граппа? И кому она нужна? Пшеничной-то полным-полно? «Может, и есть где», — ответил Ринго задумчиво, продолжая рыться на полках. «Даже наверняка есть». Должен же был хоть кто-нибудь подарить Ага, вот, нашел Он торжествующе поднял над головой бутылку столичной И победно взвизгнул Снял с полки два коньячных фужера И направился к Шуре Сейчас выпьем Стой, стой, притормози Протестующе завопил Шур. Это тебе не вискарь ваш тянуть Тут нужен серьезный подход Что, что? Как это? Непонимающе протянул стар. «Пить водку – это не просто некий моментальный акт», – менторским тоном начал вещать Шура. «Это процесс, нет, действо, и к нему нужно соответствующим образом подготовиться». «Вот блин!» – расстроился Ринго. «Хотел выпить по-быстрому, а попал на какую-то чайную церемонию. Только с водкой вместо чая». «Да ничего сложного тут нет. Я научу!» – вдохновенно сказал Шура, – предвкушая. Закуска нужна, водку без закуски не пьют. Он открыл холодильник и начал шарить по полкам. Ну, что вам сказать, это был очень большой и очень наполненный холодильник, но он был английским, то есть он был, наверное, японским, но принадлежал все же англичанину, так что времени на поиски нужных ингредиентов у Шура ушло много. В конце концов, он нашел почти все, что требовалось, но, конечно, не того качества. Хлеб был ржаной, но в нем почему-то попадался изюм. Вместо бочковых огурцов нашлись сладковатые маринованные корнишоны. Вместо кильки родного пряного посола норвежская сельдь, правда, уже почищенная и нарезанная. Грибочков не оказалось совсем, если не считать свежих шампиньонов. Чеснок Шура с большим трудом обнаружил в морозилке. Сало заменил беконом, ну, что называется, за неимением гербовой пишут на простой. Плавленый сырок городской, сыром бри, стаканы маленькими рюмочками. В общем, минут через двадцать они с героическим барабанщиком уже сидели за столом. Шура привычно наполнил рюмки и после краткого предполетного инструктажа выдохнул, выпил, закусил, вдохнул. поднял рюмку. «Ну, со свиданием. Они выпили. Далее последовал краткий этюд на тему «Расцвет немого кинематографа», во время которого Шура с интересом наблюдал за барабанщиком. Ринго делал все, как его только что научил Шурочка. Выдохнул, выпил, закусил, вдохнул, но глаза... Боже мой, какие выразительные были у него глаза... «Гений немого кино-комик без улыбки Бастер Китон выломал бы себе все пальцы с бессильной завистью, глядя на ту эволюцию чувств, которые они выражали. Боль, испух, отчаяние, смерть эту от удушья, удивление, абсолютное счастье». И все это за какие-то несколько секунд. It's superb. It's just superb. «Бормотал Ринга» жуя приготовленный Шурой сэндвич. Черный хлеб, селедочка, лучок, сыр и сверху чуть-чуть горчицы, которые он в порыве чувств засунул в рот целиком. «Теперь только водку. И ничего, кроме водки!» А Шура сидел и поотечески улыбался. «Приятно, что не говори научить человека чему-то жизненно важному». «Ну что, по второй?» Спросил он, дав отдышаться своему звездному собутыльнику. — Давай. — Легко согласился тот. В общем, бутылку они уговорили. Но без фанатизма. Шура, например, даже легкого опьянения не почувствовал. И так сидели, выпивали, беседовали. Шурочка не следил за нитью разговора. Впервые за долгое время он просто расслабился. Он ничего не хотел, от него никто и ничего не требовал. Рядом сидел и пил водку человек, который был ему очень симпатичен. И все это под музыку, которую он знал и любил с детства. «Эх, Тамарку бы сюда!» – расслабленно подумал Шура, но тут же вспомнил, где он находится и прислушался к тому, что говорил Ринго. «Я их всегда мерил. Не знаю, чего им не хватало. Все у нас было. Известность, слава, деньги. Девчонки – «Проходу не давали. Гастроли, студия, семьи. Так они еще и ругаться успевали. Они поругаются, а я их потом мери. Так все время было». Стар крутил в руке пустую рюмку и грустно смотрел на Шору. «Не знаю. Я думал, ну повезло, выбились в люди, имеем все, что только пожелать можно. Надо же уметь быть благодарными, а иначе свинство какое-то получается». «А как это быть благодарными?» — спросил Шура. — Нет, правда, нельзя же выйти на улицу и начать всех благодарить. — Нельзя, — согласился Ринга. — И незачем. Незачем всех благодарить. — А кого благодарить? — Того, кто тебе все это дал. — Морфея, что ли? — Человека с отрезанной бородой? — А его-то за что? — Ну как, он же вам... — Ничего, он нам... Это мы ему, точнее Джонс Полом Один его придумал, а другой сюда, в Пепперленд, притащил, неизвестно зачем Так кого же тогда? Бога, Шурочка, Бога А как... Э -э Меньше всего Шура ожидал услышать это от Ринга Старра И теперь отчаянно пытался примирить в своем сознании Такие, как ему казалось, взаимоисключающие вещи, как Бог и Пепперленд «Как?» – переспросил Ринго. «Для начала жить в мире со всеми. Я это всегда старался делать, но как-то неосознанно, рефлекторно. Мне всегда было физически больно, если рядом кто-то ссорился. Поэтому и бросался всех мирить. А потом, когда столько всего произошло, и распад Битлз, и гибель Джона, да много чего в моей жизни было, тогда уже начал над всем этим размышлять». «Странно. Битлз и Бог. Леннон же говорил, что Битлз популярнее Христа». «Да это он прихвастнул. Ради красного словца. А так он в Бога верил. Просто по-своему. Только никому это не было интересно. А вообще его слова стали первым кирпичиком в стене, за которой мы попытались спрятаться от Бога». «Не вышло». Стар вздохнул. Шура ясно понял, что получил от Ринга все, зачем приходил к нему. Он еще не мог выразить это словами, но внутри у него появилось сладкое чувство обладания, как бывало в детстве, когда просыпался утром после дня рождения, и в голове еще полной ярких мальчишечьих снов уже жило это чувство, и надо было вспомнить, кто и что подарил, и было так здорово. «Мне пора», — сказал он, поднимаясь из-за стола. «На посошок? с готовностью предложил Ринго. «Быстро учишься!» — засмеялся Шура. «Так хорошему всегда быстро учатся и никогда не забывают», — весело сказал Стар, разливая остатки водки по рюмкам. Они чокнулись и хором выпили. «Пошли, провожу», — предложил Ринго. «Знаешь, — очень серьезно сказал Шура, — «Ты здесь единственный, от которого мне так не хочется уходить!» «А ты единственный, с кем мне не хочется прощаться!» Так же серьезно ответил Ринго.